Глава 20. Меня обдало холодом. Дама с собачкой быстро менялась в лице. Из ошарашенной физиономия стала возмущённой, даже надменной. Я пробормотала: "Почему они так не любят живых? В аду ладно, там жарко, воды нет, но тут. Жаль. А ведь я хотела тебя ей оставить". "Что?" изумился Герман. "Не переживай", отозвалась я. "Теперь вижу, это грымза" ничуть не лучше твоей вдовы. Женщина наконец пришла в себя и выпалила потянувшись к кнопке на стене: "Живым запрещено здесь находиться". Я поспешно поднялась и попятилась в сторону второго вагона, махая мертвецу, чтобы тот пошевеливался и следовал за мной. Тот не сразу понял, что от него требуется, глупо хлопал ресницами и переводил взгляд с меня на даму и обратно. Когда все же додумался, долговязая нажала на кнопку. Кнопка беззвучно мигнула синим, но где-то непременно раздался оповестительный сигнал. "Думаю, нам пора", проговорила я, толкая задом дверь в тамбур. Оказавшись в свободном от негодующего взгляда месте, повертела головой в поисках чего-то, что могло бы сойти за средства обороны. Обычно где-то тут на стене висит огнетушитель. На окрестностях рая, вероятно, такие вещи не предусмотрены. Стены чистенькие, блестят как в хирургическом кабинете. Герман появился спустя пару секунд с растерянным взглядом и взлохкоченными бровями. Она обещала натравить на нас машиниста. Неверяще выпалил он. а на вид такая приличная женщина. Да уж, приличней некуда. И что теперь? растерянно спросил мертвец. Еще раз окинув взглядом пустые стены, я нервно повела плечами и натянула колпак на голову. Когда резко встал, он чуть не свалился с колен, потому что в процессе разговора так увлеклась, что разжала пальцы. Оказавшись на законном месте, шляпа крепко села и прижалась. Если бы она умела говорить, то сказала бы нечто вроде: "Теперь я отсюда никуда не денусь" или "Только попробуйте меня сорвать". Я качнулась в такт поезду и открыла следующую дверь. В перемычке между вагонами жутко грохочет. Под ногами ходуном ходит пол, похожий на плохо соединенные куски мозаики, а сквозь щели мелькает белое полотно. Пальцы вцепились в небольшие поручни по бокам. Умом понимаю, вагоны сцеплены намертво, но животный страх вопит: "Внизу пропасть, всюду опасность". Обернувшись, я крикнула через плечо, стараясь перебить шум состава: "Давай в другой вагон, туда хотя бы эта грымза не сунется". Герман неуверенно заглянул в дверь, кадык нервно дёрнулся. Так официантка вместо неё явится, громко сообщил он. Я кивнула и снова прокричала. Ага, но вариантов немного. С этими словами, шатающейся походкой, преодолела расстояние до двери и вывалилась в следующий тамбур. Он оказался как один, похож на предыдущий, с той лишь разницей, что пол здесь выкрашен в синий. Сзади раздался стон. Через пару секунд рядом возник призрак. На аристократическом лице неподдельный ужас, дыхание сбивчивое, хотя по всем законам логики у него вообще не должно быть дыхания. Какая жуть, просипел он, хватая воздух. Вы видели бездну в дырах под ногами? Угу, кивнула я, аж волосы дыбом встали. Только сейчас надо выглядеть абсолютно невозмутимыми. Мало ли кто в этом вагоне едет. Сможешь успокоиться? Я с надеждой взглянула на мертвеца. Тот вздохнул и промолчал, но я поняла, что постарается сделать все от него зависящее. Выждав несколько мгновений, пока сердце перестанет биться как птица в клетке, мы друг за другом вошли в вагон. Он оказался под завязку набит огромными мужчинами в футбольной форме. Как вошли, они одновременно обернулись. Внимание такого количества самцов смутило даже несмотря на то, что они мертвы. Под пристальным наблюдением десятков пар глаз мы двинулись по проходу, я старалась не смотреть на пассажиров и делать вид, что просто иду в свой вагон, будто случайно села не в тот, и вообще не обращая внимания на здоровенных лбов с рельефными плечами, которые даже сквозь футболки видно. Герман спешил следом, едва не наступая на пятки, и портил все впечатление. К тому же постоянно бубнил и вздыхал, как томная матрона. Поезд шатнулся. Я вскинула руку, чтобы ухватиться за поручень, но не успела дотянуться и полетела в бок. За талию хватили большие холодные пальцы. Я охнула и опустила взгляд. На уровне груди застыло лицо здоровенного детина с голубыми глазами. Любой другой нормальный мужчина уставился бы на бюст, хотя он и закрыт платьем, но этот улыбнулся, как это сделал бы робот, и вернул меня на место, хотя руки не убрал. Пока ладони лежали на Талии, глаза постепенно округлялись. Потом дитино медленно опустил руки и непонимающе посмотрел себе на пальцы. Затем вновь поднял взгляд на меня. Выражение лица стало похоже на физиономию дамы с собачкой. И извините, поспешно сказала я и быстро направилась к следующему тамбуру. Герман не извинился и заторопился, проталкивая меня к выходу. А я буквально кожа ощутила, как поймавший меня мужчина сверлит спину. Когда оказались у самой двери, дверь в противоположном краю вагона хлопнула, раздался низкий голос официантки: "Она живая, хватайте ее!» Повисла тишина. Тишина бывает разная. Как наполненная домашним супом тарелка, уютная и вкусная, есть тишина обитой войлоком комнаты. Тишина предобручного состояния, тишина, когда нечего сказать. Сейчас же она была похожа на молчание арктического ледника в самой его центральной части. Затем мужчины в футбольной форме подскочили и бросились на нас. Я толкнула дверь и выбежала в тамбур. Герман тут же оказался рядом. К моей величайшей радости, на стене оказалась пожарная лопата. Повинуясь какому то неизвестному инстинкту, я отсапнула лопату и уперла один ее конец в дверь, а другой в стену. Толпа футболистов с грохотом ударялась в створку. Черенок лопаты хрустнул, но уцелел. "Надолго этого не хватит", сказал Герман, тараща круглые глаза на бледные лица за стеклом. "Знаю, Ответила я. Мы побежали в следующий вагон, забыв, что под перемычками между вагонами бесконечная облачная бездна. Пассажиры, со сдержанным любопытством провожали нас взглядами, но никто не задался вопросом: кто мы и почему бежим? Пока сменялись вагоны, я думала про мужчину, который подхватил меня. Наверное, догадался, что не принадлежу к армии усопших. Его взгляд выражал пустоту, а может, безмятежность. Но когда понял, что я живая, в них вспыхнуло негодование, словно оскорбило его достоинство. После толпы футболистов были какие-то женщины в строгих одеяниях, потом два лысых мужчины с узкими глазами в оранжевых балахонах. Они сидели прямо на полу в позе лотоса и вообще не обратили на нас внимания. Были три бородатых мужика в рогатых шлемах, женщина в монашеской рясе, какие-то дети и еще куча народа. Мы старались как можно быстрее пробегать мимо. Когда в тамбурах находили лопаты и крюки, сразу подпирали двери и бежали дальше. Зафиксировав очередную дверь, я распахнула створку и уже приготовилась сделать шаг, как отшатнулась и вцепилась пальцами в поручни. Внизу раскинулась облачная бездна, насколько хватит глаз. Некоторые облака так далеко, что похожи на спины ластерских овец. По бокам клубятся сине-белые кудри, огромные и медленные, значит, высота и расстояние чудовищны. Что теперь, простонал Герман. Я все еще таращилась в бездну и судорожно соображала. Кровь грохочет в ушах, сердце стучит в грудную клетку, словно собирается выпрыгнуть. И я мысленно обругала свою растерянность и потерю метлы. Герман проговорил нервно, глотая: "Эти лопаты долго не выстоят". Взрыки наверняка в каждом вагоне увеличивают мощь, рассказывая, какая вы живая и непорядочная. Первая лопата хрустнула сразу. Сколько понадобится времени, чтобы справиться с остальными? Минут десять, не больше, проговорила я мрачно. Что вы сказали? не понял мертвец. Я отмахнулась. Мысли вслух. Слушай, ты-то чего бежишь? Ты ведь мертвый и одного с ними племени. Герман сделал обиженное лицо и произнес многозначительно: "Я не предаю друзей". Я промолчала, но про себя улыбнулась, радуясь, что мы теперь друзья, а значит, больше набиваться в женихи не должен. В вагоне послышался грохот. Через пару секунд за стеклом дверей тамбура появились возмущенные лица усопших. Теперь среди них не только футболисты, но и мужики в рогатых шлемах, и женщины в строгих одеждах, и даже какая-то сухонькая старушонка. Возглавляет толпу праведных гневливцев все та же похлая официантка. На фоне одинаково бледных лиц она выглядит несколько живее, если это слово применимо к местным жителям. Наверное, приторговывает временем и делает неплохой левак, проговорила я, кивая на официантку. У вас нет более уместных мыслей. А что? огрызнулась я. Думаешь, не подрабатывает? А откуда тогда у нее такой румянец на щеках? Варвара, простонал Герман. Моя храбрость испарилась, когда все они с недовольными криками затрабанили в дверь. Черенок лопаты натужно похростывает и медленно, но верно пускает трещины, а я в который раз уставилась в бездну под ногами. От движения вагон шатается и становится еще страшней. Высоты никогда не боялась, тем более теперь предстоит летать на метле. Но тут не просто высота, тут бездна, в которую падать можно всю жизнь, но так и не достигнуть дна. Черенок лопаты издал тревожный и жалобный хруст. Герман в панике приезжался к стене и выпалил: "Варвара, ведьма вы наша, придумывайте уже что-нибудь поскорей, иначе толпа взбешенных праведников разорвет нас на куски". Мне, наверное, ничего не будет. А вот вы присоединитесь к нашему войску. Помнится, в ваши планы это не входило. Или что-то изменилось? Я помотала головой. Нет, не изменилось. Так что делать? Прыгать, крикнула я и оттолкнулась от пола вагона. Действие случилось быстрее, чем успела как следует все обдумать. Теперь в ушах свистит ветер, ледяные потоки задирают подол до самой макушки и оголяют живот. Джинсы не сильно, но спасают, иначе не только околела бы, но и опозорилась, сверкая перед призраками бельем. Когда удалось задрать голову, увидела, как от вагона отделяется темное пятно Германа. Как только он оказался в воздухе, из дверей поезда высунулись головы и руки, но последовать никто не решился. Наблюдая, как брюхо состава быстро удаляется по воздуху, я растопырила руки и ноги, чтобы хоть как-то замедлиться. Когда попыталась повернуть голову, меня перевернуло на живот. В лицо ударил ледяной поток, челюсть онемела. Несмотря на бешеную скорость, которую чувствую каждой клеточкой, облака движутся медленно, как сытые улитки. Значит, высота больше, чем предполагала. Адреналин плеснул в кровь с такой мощью, что перед глазами пошли пятна. Я раскрыла рот, чтобы крикнуть Герману о необходимости взяться за руки. Вроде должно замедлить падение. Но щеки чуть не вывернуло наизнанку. Я едва не захлебнулась кислородом. Пришлось сомкнуть губы и молча продолжать падение. Идея прыгнуть с поезда была не самой лучшей, но голова соображать перестала, а чутьё вовсю верещало. Эти праведники могут быть хуже голодного нула в преддвериях ада. Но там был Асмодей, он защищал и спасал от всяких напастей, несмотря на потуги совратить. А тут только холод облака, и летающие поезда с мертвецами-снобами. Стараясь не перевернуться вверх ногами, я кое как опустила подол платья и несколько секунд дрыгалась. Наконец удалось лечь обратно на спину. Поток подхватил меня, руки приподнялись. Если бы не знала, что несусь вниз со скоростью почти 10 метров в секунду, решила бы лежу на воде. Только волосы трепыхаются, платье натянулось и на ногах надувается пузырём. Лишь колпак преданно сидит на голове. Где же ты, осмодей?» — Проворочила я языком, не открывая рта. Где ты, когда нужен? Не могла докричаться ни в Лимбе, нигде. Где тебя носит? Неожиданная мысль вспыхнула в голове, как галогенная лампа в темной комнате. Несмотря на обжигающий холод, щеки обдало жаром, а волна стыда прокатилась до самых ушей. Кафрель прошептала я, радуясь, что падение на спине не выворачивает губы. Через секунду справа раздалось хлопанье крыльев. Мощный поток снес меня в сторону и кубрем закрутил прямо в воздухе. Я зажмурилась, потом ощутила мягкие, но сильные руки и открыла глаза. Лучезарное лицо ангела оказалось всего в нескольких сантиметрах от моего. Он бережно держит меня на руках, а за спиной мерно вздымаются два гигантских крыла. В интернете видела фотошопленные картинки, где людям приделывают крылья, но они не идут ни в какое сравнение с реальными. Крылья действительно огромные, метров двадцать в размахе, белые с крупными перьями. Сбоку торчит голова Германа, который держится за ногу Кафреэли и кажется, нисколько этим не огорчен. На лице улыбка, словно получил мешок конфет. "Ох, Варвара", произнес ангел качая головой. Ну и шуму ты наделала. Мне пришлось обхватить его за шею и прижаться. Я наделала. Только и смогла выдохнуть я. От радости внезапного спасения в голове все перемешалось, а сердце все еще скачет как безумный будильник из диснеевских мультфильмов. Вблизи лицо Кафреля кажется еще идеальней. Четко очерченные сколы, большие голубые глаза, совершенно белые волосы и пухлые губы. И всё это удивительное великолепие по какой-то невиданной причине совершенно не будоражит, словно в нём отсутствуют мужские феромоны. Зато очень надёжно и умиротворённо, будто оказалось в детстве, в материнских руках. "Разумеется, ты", сообщил ангел. "Демон тебя по всему аду искал", роганы себе рвал. Я удивилась. Злился. Очень кивнул крылатый А чего же он ускакал на трёхголовой псине и на призывы не отвечал, съязвила я. Кафрейл странно посмотрел на меня и подкинул, перехватываясь поудобней. «Говорит, не звала, сообщил он озадаченно. Но я звала, возмутилась я. Подбородок ангела поднялся, во взгляде мелькнуло оскорбление. Значит, произнес он, его звала, а меня нет? Я даже отшатнулась продолжи обнимать его за шею и сказала: "Что значит нет? Разве ты не по призыву сейчас явился?" Он покачал головой. Никакого призыва не слышал. Прибыл сюда из-за беспорядков на поезде, а когда увидел, как фигурка в остроконечной шляпе несется вниз, все понял. "То есть ты тоже не почувствовал призыва?" спросила я. Кафрель не ответил. Некоторое время летели молча. Я поглядывала по сторонам на расстилающиеся кудри облаков, на белую бездну далеко внизу. Украдкой смотрела на идеальное ангельское лицо и довольную физиономию Германа, который трепыхается как флаг, уцепившись за ногу в белой штанине. "Одно из двух", проговорила я тихо, но Кафрейль услышал. "Что?" спросил он. "Либо вы все безбожно врете, либо действительно по какой-то причине оглохли". Ангелы не врут, значительно заявил Кофрель и повернул в сторону солнца. Подумала, меня наконец доставят на эту громогласную инициацию, но судя по неспешному размаху крыльев Кофреля, спускаться на землю он не спешит. И есть подозрение, что земля в этом мире понятие эфемерное. К тому же, ангел непривычно немногословен. А куда мы? спросила я его прямо в ухо. Крылатый дернул головой, словно прикоснулась ледяной рукой к щеке. "На небольшую экскурсию", проговорил он. "Хочу показать тебе красоту белого света. Белого в прямом смысле. Ты ведь успела заметить, какое тут все чистое и свежее?" Я поежилась и кивнула. "Угу, успела. Так успела, что чуть не околела от холода." "Не сердись, юная, нарожденная. В раю прохладно, так всегда было." К тому же, это полезно для душ. Прохладно, взвинтилась я едва не выпрыгнув из рук ангела. Да тут дубак, каких поискать. И между прочим, Асмодей говорил, что экскурсии проводить некогда, даже по аду меня водить не стал. От очередного упоминания о Демоне Кофрейль скривился, на идеальном носу появились морщинки. Холодные лучи солнца переливаются в его коротко остриженных волосах. И кажется, отсвечивают над головой эффектом вроде гало. А много чего говорит, важным тоном сообщил ангел. Но слушать стоит только собственную интуицию, внутренний глаз. Я закивала. Ага, это он тоже говорил. Говорил: "Верь чутью". Ангел скривился еще больше и некоторое время летел с таким лицом, даже подумала, что у него случился нервный тик и пора тыкать в него булавкой. Не знаю, помогает ли это при нервном тике, но если верить все тем же курсам самообороны против судров, очень эффективно. Булавка не потребовалась, тем более ее все равно нет. Кофрейль закатил глаза и вздохнул с таким видом, словно он звезда с обложки глянцевого журнала, а его просят в качестве благотворительности провести показ на школьном вечере. Затем похлопал ресницами и пошел на снижение. Думала сейчас пронзим облака и окажемся где-нибудь над тихим океаном. Но пролетев еще минут пять, мы приземлились, точнее, приоблачились на подушку белых кудрей. Кафрель бережно поставил меня и сделал два шага назад, осматривая как только что вылепленную скульптуру. Если бы на его месте был осмодей, внутри бы все вспыхнуло и закипело, но от взгляда ангела возникло ощущение, что я и правда творение искусства, прекрасное и уникальное. Герман несколько секунд назад с довольным лицом выдыхал и радовался относительно твердой почве под ногами, но когда заметил, как ангел на меня смотрит, потемнел и напрягся. Захотелось улыбнуться, но, видимо, получился оскал. Мертвец насупился и отвернулся. Далеко слева серебрится длинная полоска, словно на облака надели платиновую корону. Если понятие горизонта тут отсутствует, то эта сверкающая линия вполне могла бы за него сойти над полоской белюсая зарева. Такое бывает, если в темноте с обратной стороны подсветить игрушку, и она сразу становится сияющей. Показать все владения я, естественно, не могу, сказал ангел важно и убрал крылья. Они каким-то чудесным образом сложились и исчезли за спиной. Но немного прояснить картинку вполне в состоянии. Я расправила подол юбки, потрогала несчастный нос, о котором успела забыть. Затем провела пальцами по борту остроконечной шляпы. Шляпа, как верная подруга, крепко сидит на голове и старательно греет макушку, мою умную макушку с отросшими корнями. Их покрасила всего на прошлой неделе, а в поезде увидела, что прическа в катастрофическом состоянии. Снова вспомнила бывшего мужа. Он заявлял, что любит блондинок, А я, как назло, жгучая брюнетка с волосами цвета вороного крыла, я была его второй женой. Первую он оставил ради меня. Поэтому приходилось красить волосы самыми сильными осветлителями, пока стилисты говорили: "Наверное, сама преисподняя подарила вам этот пигмент". Даже после осветления приходилось наносить еще тон, чтобы не выглядеть желтым цыпленком. А потом муж исчез. Я вздохнула и пошерохела носком в облаке. От него оторвался маленький клочок и медленно поплыл по воздуху. Я провожала его взглядом до тех пор, пока он не оказался на одном уровне с солнцем. Глаза заслезились от света. Пришлось сощуриться и сосредоточиться на спине Кофреля, первым, что попалось на глаза. Удивительно, как такие огромные крылья можно спрятать под костюмом, проговорила я. Ты еще многому удивишься произнес ангел и двинулся по направлению к серебристой полосе. "Да?" переспросила я, например, тому, что местные мертвецы тоже не любят живых. "Почему тоже?" не понял ангел. "Потому что в преддвериях ада живых действительно не жалуют. Но мне одно неясно. Ад ладно, там жарко, воды не дают, но тут им чего не имётся?" Ангел покосился на меня через плечо, показалось, раздумывает отвечать или нет. Потом все же произнес. Посвящать во все не имею права. Скажу лишь, что им неприятно, что сюда кто-то попал без труда. Ничего себе без труда, выдохнула я. Очень даже с трудом, Еще с каким? В общем, понятно. На живых плевать только в Лимбе. Кофрейль не ответил и двинулся дальше. Мы с Германом поспешили следом, хотя мертвец фыркал и кривил лицо, словно жуёт лимон. Он пару раз странно косился мне за спину и, кажется, порывался что-то сказать, но в последний момент то ли стеснялся, то ли начинал сомневаться в собственном зрении, моргал и щурился. Преодолев расстояние, как мне показалось, в километр, увидела, что впереди не просто серебристая полоска, а настоящая стена из какого-то драгоценного металла. Он непременно драгоценный, потому что так сиять может только платина, серебро, И не знаю, что там еще бывает. Непривычно молчаливый кофрей неожиданно повернул. Теперь мы движемся параллельно стене. Если приглядеться, за ней можно заметить тонкие иглы. Наверное, это шпили башен, а может, какие-то каналы, по которым можно подняться еще выше. Красиво, проговорила я, щурясь от яркого света. Пальцы пришлось снова спрятать под мышки. И если в поезде было вполне терпимо, видимо, есть отопление или просто не задувает. То здесь холод четко знает свои позиции и сдавать их не намерен. Ангел довольно улыбнулся, подбородок приподнялся, плечи расправились. Еще немного и крылья полезут. Даже недовольный Герман засмотрелся на серебристое чудо. Разумеется, красиво, сказал Кофрель гордо. Это величайшее творение света в сфере архитектуры и искусства. Просто чудо какое-то, согласилась я. Асмодею бы тоже понравилось, а то сидят там у себя в пустыне. У них даже небо оранжевое, и солнца нет. Наверное, вам досталось, хотя б руку от него ноль. Слава богу, тебе удалось выбраться из за этого ада, подальше от влияния Асмодея, проговорил Кофрейль с придыханием. в прямом смысле. Я с сомнением покосилась на него, но ангел похоже, искренен. Да и не в его природе лукавить. Во всяком случае, должно быть. Под ногами пролужинет облака. При каждом шаге от ног расходятся бледные радужные полосы. Солнце яркое, но не слепит, и самое досадное не греет. И если бы не удивительное платье, давно бы околела. Я мысленно в сотый раз поблагодарила каркуратора и устремила взгляд вперед. Вдалеке преливается серебристая стена Уточнить у Кафреели, что это, не стало, понимая, если с этой стороны, преддверие рая, то там рай, и попасть в него так же сложно, как в ад. Потом потерла заледеневший нос такой же ледяной ладошкой. К моей величайшей радости, он совершенно зажил, а может, просто не чувствуя ничего от холода. Откинув растрёпанную прядь с плеча, я проговорила: "Ну, Бернан предупреждал о нем». «О ком?» — Не понял Кафриэль. Об Осмадее. Ангел чуть наклонил голову и приподнял бровь. В самом деле, поинтересовался он слишком безразличным тоном, какой делают специально, когда сами сгорают от любопытства. "Да", кивнула я, "сказал, чтобы не влюблялась". "Ох, как прав, пернатый проныра", сообщил ангел с видом знатока. "Как прав". Я оглянулась на Германа. Тот неспешно шагает, чуть позади и сверлит ревнивым взглядом спину ангела. Даже смешно стало, что мертвец-одуванчик способен на такие эмоции. Если бы мог, наверняка продырявил бы его насквозь или пообрывал крылья в полугневе. Под ботинком что-то взвизгнуло. Я поспешно одернула ногу. Из облака выпрыгнула крылатая дудка и недовольно затрубила. Я хотела извиниться, но когда дудка заметила Кофреэля, открывшаяся горнила... Быстро схлопнулась, и инструмент упорхнул к соседнему облаку. Лицо Ангела осталось невозмутимым, но я успела заметить дрожение в уголках губ и легкую тень улыбки. Так что там с Асмодеем? спросила я, продолжая движение. Губы Ангела скривились. В домашней для него обстановке Кафрейл даже не пытается изображать терпеливость и доброжелательность к демону. Он провел ладонью по белокурому ежику на голове и произнес. "В демонов вообще не стоит влюбляться. Ведьмы, особенно молодые, по неопытности поддаются чарам, а он только масло в огонь подливает. В конце концов, когда ведьма совсем теряет голову, демон ставит условия. Он соглашается на дальнейшие встречи, если ведьма примет сторону тьмы". И что, поинтересовалась я, клюют к кивнул. Некоторые даже душу отдают, сообщил он. Я присвистнула и задумалась, прикидывая, как хорош во всех смыслах должен быть демон, чтоб ведьма одурела и отдалась ему на напоруки. Потом вспомнила его идеальные пропорции, накаченный пресс, лукавый взгляд, от которого собственное имя забываешь, и поняла, что соблазн велик. Тряхнув головой, я шумно сглотнула и проговорила, отталкивая носком сгусток облака: "Демон действительно хорош, но моя душа мне самой нужна. Посвящать ангела в дебри ощущений, которые возникают от демонических прикосновений, не стало", хотя он, вероятно, заметил мою задумчивость. Серебристая стена кончилась, теперь лишь холодное солнце слепит отраженным от облаков светом. Мы соступили на другое облако и двинулись по слабому наклону вниз. «Тогда ты сделала, верный выбор", довольно проговорил Крылатый. Губы Ангела растянулись в улыбке, но она мне совсем не понравилась. Так улыбался физкультурник, когда в очередной раз убеждался, что я и спорт явления несовместимые. "Минутку, какой выбор?" глухо спросила я, чувствуя, как в груди начинает закипать уже знакомое сверхновое. Кофриэль даже повернулся. Глаза круглые, рот раскрыт, а сам похож на настоящего Серафима с полотен Микеланджело. "Ну как?" сказал ангел. "Если демон тебе не по душе, то и тьма тоже, а если не тьма, значит, свет. Еще раз скажу, это верный выбор. Мы не приносим возмездие, а всего лишь устанавливаем причинно-следственные связи. Точно не знаю, что демоны делают с душами, Но мы, посредством перетекания одних поступков в другие, предлагаем бессмертие. На последних словах ангел странно прищурился и подмигнул. Это понравилось еще меньше. Почему мне кажется, что ты не договариваешь? На секунду лицо ангела стало озадаченным, но тут же снова приняло привычное одухотворенное выражение. А тебе известно что-то другое? спросил он. Я вспомнила замешательство Асмодея, когда пытался выяснить, что думаю по поводу сторон, и в голове стали складываться кусочки мозаики, пока неясные, но вполне ощутимые. Я еще не делала выбор и предпочитаю сама разобраться с этим, уточнила я. Разобраться? удивился Кофреэль. Тебя разве не прельщает чистота и безмятежность этого мира? Красота вечное солнце и возможность творить добро? Я кивнула и проговорила: Прельщает, но я пока не разобралась, что зло, а что добро, поэтому не могу выбрать. Во всяком случае, пока. Ты очень сильна, проговорил он задумчиво. Очень сильна. Игнорируя его слова, я добавила, кивая на Германа: А вот ему с вариантами стоит подсказать. Призрак едва добровольно не остался в лимбе. На чистое лицо Кофрейля легла тень. Он быстро посмотрел на Германа. Тот быстро отвернулся и сделал вид, будто рассматривает облака, но взгляд остался обиженно оскорбленным. "Ему?" зачем-то уточнил ангел. "Именно", согласилась я. "Вообще", проговорил Крылатый, внимательно посмотрев на меня. "Это не в моем ведомстве, но могу оказать посильную помощь в благоустройстве всей заблудшей души". Такое решение подходит? Взгляд ангела мне опять не понравился, потому что за словами "могу помочь" я услышала "за ответную услугу". "Где выход?" вместо ответа спросила я, вглядываясь в облачный горизонт. Кофрейля такой ответ не обрадовал. Пухлые губы надулись, послышалось сопение, как у обиженного бульдога. Через пятнадцать минут молчаливой дороги по облакам он указал вперед. Там проговорил он с пафосом. Вход в преддверие рая. И я присмотрелась и заметила, что облака в одном месте намного реже. Отсюда это выглядит как огромная дыра в снегу, а на краях мельтешит прозрачное марево душ. Если это вход, спросила я. Как я могу ему воспользоваться? Ангел странно посмотрел на меня и спросил, приподнимая бровь: Разве не логично, где вход? там и выход, я пожала плечами и проговорила. Может, в предбаннике рая так и есть, но попробуй объяснить это дизайнерам супермаркетов и строителям парковок. Герман догнал нас и теперь идет слева от меня, оскорбленно поднимая нос и делая вид, что совсем не смотрит на ангела, а на меня тем более. Спустя еще пять минут мы уже стояли на краю дыры. Вблизи она оказалась исполинской и напоминает три футбольных поля в туманный день. Только вместо травы темнота, из которой непрерывно выскакивают умершие и с сонными лицами несутся в сторону серебристой стены. Я заглянула за край. Кафрель резко выставил руку передо мной и встревоженно выдохнул. "Осторожней, нарожденная! Мне неизвестно, как влияет гравитация ножевого при прыжке в тоннель" Пришлось сделать шаг назад. Как, как? пробубнил Герман слева. «Расшибет в лепешку. Вот и все влияние. Я строго покосилась на мертвеца. Тот сделал вид, что совсем не престижен, несмотря на то, что пытаюсь решить его жилищный вопрос. Так отнеси меня сам, предложила Яков Фриэлю. Герман и так мертвый. спрыгнет. Ангел покачал головой. Не могу. Ангелы сквозь тоннель не ходят. У нас другие входы и выходы. Так зачем ты нас сюда притащил? изумилась я. Лицо Крылатого стало скорбным. Он сложил ладони в замок перед собой и закатил глаза. я полагал, ты уже сделала выбор", сказал он. "Требовалось лишь подтверждение. Разумеется, инициации еще не было, но согласись ты на нашу сторону, можно было бы призвать пару белых ведьм с метлами". Они бы тебя спустили. Свою ведь ты потеряла? Ситуация меня окончательно взбесила. Извини, конечно, проговорила я. Но, по-моему, все это не очень хорошо. Ты как осмодей». Что? выдохнул ангел. Пытаешься смонить меня на свою сторону, выпалила я. А я сама должна сделать выбор. И вообще, вы оба о чем то умалчиваете. Все умалчивают. Я чувствую, И не надо постоянно напоминать, какая я нерадивая ведьма, раз потеряла метлу. "Но ты же потеряла?" произнес он, приходя в себя после того, как оскорбила его, сравнив с представителем темной стороны. В груди заклокотала приятная холодная ярость, растеклась в животе и медленными волнами поползла к конечностям. "Знаешь что?" прошипела я, хватая Германа за рукав. "У вас тут сплошная коррупция." С этими словами дернула призрака на себя, и мы устремились в туманное жерло тоннеля.